Лаборатория. Десятая лаборатория на втором этаже главного корпуса. Она занимает несколько комнат. Среди них, собственно, лаборатория препараторская, мастерская. Есть еще фотолаборатория, вернее, фоточулан. Две комнаты отведены для научной работы. Одна большая, другая маленькая. В большой комнате довольно тесно, впритык и под углами расставлены канцелярские столы. Желтые, плохо фонированные, занозистые по краям. На некоторых столах счетные машины-полуавтоматы. Для обеззвучивания они поставлены на пухлые резиновые коврики – Это мало помогает. Когда работают сразу две-три машины, разговаривать можно только криком. Впрочем, здесь привыкли к шуму. Шумят машины, шумят люди, надрывается телефон. На стене классная доска светло-коричневого цвета. На ней какие-то формулы под одной крупно "Креатинизм". Кривые, наброски схем. Информация. Желающие пойти на Рихтера, записывайтесь в первом отделе. Справа вверху загадочная надпись «Каюку-каюк». Стены тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные. Висит портрет. От другого остался гвоздь. На противоположной стене плакат «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья, муж, жена, ребенок на фоне сберкнижки. У всех совершенно одинаковые лица, русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похожи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга, на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей. Потому глаз и не задерживается на плакате. Спросите любого из тех, кто работает в комнате, что нарисовано на плакате. Наверняка не помнит. «Странная все-таки штука искусство. Мы замечаем его, когда оно выражено в больших вещах. Но ведь изо дня в день мы живем в окружении мелких, забываемых, проходящих вещиц, которые в каком-то смысле тоже искусство. Взять, например, спичные коробки. Ведь на каждом из них... Что-то нарисовано. Кто-то делал этикетку, старался, чтобы было хорошо, красиво, а спроси у своего соседа, что нарисовано на коробке, которую ты сегодня десять раз вынимал из кармана, не скажет. И так повсюду. Если посмотреть внимательно, можно заметить вокруг себя в полном небрежении множество предметов искусства. Вот, например, ящик письменного стола. Вокруг замочной скважины жестяная, погнутая, отставшая бляха. Скважина никому не нужна, ключ потерян, да и не запирал никогда. А всмотришься в бляху, и подишь ты, вокруг рваного режущего края выбит нехитрый узорчик, венок из мелких цветочков для красоты». Где-то на фабрике по неизвестно кем утвержденному образцу штампуют жестянки с красотой, а они через три дня отваливаются. На столе табель-календарь. На нем, разумеется, картинка «Семья на пляже — счастье». Напечатано плохо, неаккуратно. Красные трусики счастливой матери сместились на полбедра вбок, и красный флаг на речном вокзале трепыхается в небе отдельно от флагштока. Не все ли равно? Никто ведь не замечает, есть картинка или нет. «Пожалуй, большинство, кроме, может быть, маленьких детей, предпочло бы календарь без картинки, конверт без картинки, чашку без картинки. Нет, нельзя почему-то. Так уж повелось. Есть свободное место — валяй картинку туда, красоту, вали, дави, штампуй». Вот и течет мимо нас красота. Жестяная, бумажная, картонная, румяная, русая, счастливая. Никакая. Течет, заливает все кругом, а ее никто решительно, никто не замечает. Больно подумать о тех, кто ее делал. Какая судьба? Плодить красоту, чтобы ее не замечали. Страшная судьба. Такой ли судьбы я хочу? Это не мои мысли. Так думает, глядя на плакат со сберкассой, научный сотрудник 10 лаборатории Женя Стрельцов по прозвищу Женька Лирик. Лириком его прозвали за то, что пишет стихи. Когда-то пробовал показывать их товарищам, вы высмеяли. И правда, стихи были неважные. Но что он мог поделать с собой, если они жужжали у него в душе, как пчелиный рой? Жужжали и жалили. По специальности Женька физик и работает наравне с другими, но чего-то в нем слишком много, душевное излишество, как сказал однажды Вовка Критик. Женька высокий черномазый с острым кривым на конце носом, на низком лбу, касая черной с сединой прядь, а под ней глаза угольные, дикие. Когда Женька работает, он все время издает звуки, не то пыхтит, не то стонет. Он сидит за столом, ступленно кусая ногти по двадцать раз, принимая и отбрасывая каждую гипотезу, сомневаясь, ликуя, отчаиваясь. И тут же рядом с мыслями в нем толкутся образы, яркие до боли. Он не просто смотрит, он видит. Желтая стена с трещиной, косые капли на грязном стекле, мокрые голуби на крыше, дым из трубы. Ему страшно интересно смотреть на все это, просто смотреть, как расставлены в пространстве вещи, какая ближе, какая дальше. Ему Горячо внутри, когда он все это видит, когда-нибудь потом, когда кончится вечный оврал, он обо всем этом напишет такими словами, чтобы другим тоже стало горячо внутри, а пока что дела идут густо, как сельдь в косяке. На товарищей своих он просто молится». Как ему повезло, что он попал в эту нашу, мою, любимую десятую, где такие ребята, такая работа. От нее ошелевают, от нее падают с ног и все-таки не могут оторваться. Почему до сих пор никто не написал об этом? С такой же силой, как у Горького, когда люди с копом грузили или разгружали баржу. Вот так бы описать азарт коллективной умственной работы. Когда голоса буквально сипнут от споров. Давно потеряно чувство времени, день или ночь. Когда голубой прокуренный воздух так плотен, что, кажется, можно его резать ножом. Когда один не может, другой не может. А вот вместе... Ухватились, навалились, раз-два взяли и сдвинули с места задачу. Сперва тихонько, а там смотришь, сама пойдет, сама пойдет. И, эх, валяй, братцы, да чего ж хорошо. А кто об этом напишет? Женька Стрельцов напишет, больше некому.